Если смотреть на большой тронный зал Серебряной башни, главной резиденции императора, с верхней галереи, на которую пускали всякого, кто в состоянии заплатить пять монет, то переливающая всеми цветами радуги, шуршащая драгоценными тканями и сверкающая самоцветами толпа, источавшая тонкий аромат изысканных благовоний и журчащая негромким почтительным говорком, могла показаться приютом небожителей, что слетели на солнечных крыльях к трону своего повелителя. А сам владыка... Император Хатис – стальная рука, одетый в подобающие случаю бело-голубые одежды, суровый и немногословный воин, лицо которого украшал далеко не один шрам, полученный на полях жарких боев за власть и славу, рука которого, несмотря на преклонный возраст, была все еще тверда, что бы там ни говорили завистники. Император был ярчайшим олицетворением того, что может сделать с государством человек, который хотя бы несколько раз в день вспоминает о существовании своего народа. Казна милость от золота, торговые пути были полны купцами, а рынки завалены едой, которая была по карману даже самому бедному Кашахт, промышлявшему подаянием на папертях многочисленных церквей. Придворный насмешник и сквернослов, а по совместительству главный маг и шеф тайной канцелярии Эласа Кивилгар, пожалуй, лучший боевой маг планеты, стоял грозной тенью за спиной императора, выглядывая своими пронзительно голубыми глазами в придворную толпу. И легкая полуусмешка, блуждавшая по лицу, лучше всяких речей говорила, что он думает об этой сфоре недоумков. Телохранительницы императора, ослепительно прекрасные женщины-воины, одетые по обычаю своего племени в крылатые доспехи, были похожи на гигантские статуи черных бабочек. Окружавшие трон суровым полукольцом, они были готовы в любой миг растерзать посягнувшего на жизнь и честь своего благодетеля. Это вид с галереей. Если спуститься немного ниже, туда, где находились позиции королевских снайперов, или еще ниже, на служебную территорию, и не побояться быть случайно облитым каким-нибудь особенно изысканным, а посему и невероятно едким соусом с подноса сбившего вас слуги, то картина представлялась уже несколько другой. Может, тому виной был особый угол, под которым мы могли наблюдать обманчивую игру солнечных бликов сквозь высокий мозаичный купол. А может, неприятные звуки, доносившиеся откуда-то и напоминавшие почему-то скрип старых пластин-корсетов на мощных чреслах придворных девиц и хруст древних маслов записных красавцев, не один десяток лет терзавших двор своими любовными похождениями. А может, все дело в вязком, затхлом запахе давно нестеранного белья и немытых тел, наверняка прилетевшем откуда-то из дальних трущоб? Не знаю. И все же, только скользнув туда, вниз, в самый центр толпы, мы можем по достоинству оценить весь блеск избранного общества. Интересный расклад получается, графиня, вы не находите? Говорившая высокая статная блондинка в изящном голубом платье, отороченном белопенными кружевами, повернула свое скуастое лицо так, что ее немного раскосы и темно-карие глаза неожиданно блеснули в свете солнца, пробивавшегося сквозь высокие ажурные окна с тонкой вязью витражей. Плотно сжатые бескровные губы придавали блондинке довольно хищный вид, впрочем, судя по всему, вполне соответствующий ее характеру. «Вы о неожиданном возвращении принцессы и баронесса?» отозвалась ее собеседница в тяжелом бархатном платье со шлейфом, густыми темно-синими волнами, волочившимся за ней. Графская диадема украшала ее, в общем, даже красивое лицо, которое это, впрочем, немного портило печать склочности. «А о чем же еще?» «Конечно же, об этом». Так ловко оборвать все надежды императорских бастардов на трон, вернувшись из этого самоубийственного путешествия. Ты только посмотри на них. Да нет, не там. Вон, в углу за колонной. А, деконт Эленгар. И если не ошибаюсь, со своей придурковатой супругой? Да-да. Как они прискакали из своей деревни. А ведь носа при дворе не показывали. А вон там. Баронесса слегка скосила свои карии глаза и стала на мгновение похожа на хитрого зверька. «Этот жирный козел Лисгард со своей ходячей табуреткой! Смотри, даже посинел от злости!» Она тихо рассмеялась приятным мягким голосом. «Того и, гляди, лопнет!» «Подожди! Вот прилетит дебил Эрондайк, тогда и начнется!» Ее собеседница коротко усмехнулась. «Уже началось, и...» Она что-то хотела добавить, но высокий звучный голос Герольда прервал ее на полуслове «Граф Ротонга Игасари!» Вошедший резко контрастировал с угловатыми и тяжелыми нарядами окружавшей его толпы не только своей мягкой и удобной одеждой, и не только загаром, плотным коричневым слоем, покрывавшим его лицо и руки. Было во всем его облике, в мягко стелющейся походке, во взгляде спокойных странно-зеленых глаз, что-то такое, что заставляло бывалых интриганов отводить глаза и замолкать на полуслове Вся эта сиятельная сфора, сожравшая в свое время не один десяток таких, как он, выскочек-однодневок, застиравшая их до бледно-могильной синевы в мутном водовороте дворцовых интриг, тревожно нахмурившись, провожала новичка озадаченными взглядами. «Подойди ближе». Несмотря на то, что голос императора был тих, как шепот, он донесся до самых дальних уголков зала. «Ты оказал нам бесценную услугу. Что ты хочешь в награду?» и седой но все еще крепкий Император сидел небрежно развалясь на огромном тяжеловесном троне и внимательно разглядывал новоявленного графа. Ничуть не смущенный таким вниманием, граф коротко пожал плечами и произнес на вполне пристойном эласком, впрочем, слегка коверкое окончание. «Не, не о чем тебя просить. Захочешь — дашь сам». Зал замер. Такого неслыханного хамства придворные еще не слышали. И даже в их, закостеневших от подлости душах, шевельнулось нечто похожее на жалость к этому недалекому варвару, обрекающему себя на тяжкие пытки в дальней башне. Оскорбление, нанесенное им, было столь неслыханное и чудовищно, что они боялись даже выдохнуть, чтобы нечаянным шумом не привлечь на свою голову гнев владыки. Каково же было их удивление, когда вместо команды королевской стражи арестовать наглеца, император хрипло и громко рассмеялся. И все же, «Неужели тебя совсем ничего не интересует? Я бы мог предложить деньги, много денег. Славу, женщин, власть моя велика». Ротонга и Гасари коротко кивнул, условно соглашаясь со всем сказанным. «Много денег мне не нужно. Три сапога на одну ногу не оденешь. А женщин и славу я предпочитаю добывать в битве. А если я предложу тебе империю...» И вновь в зале стало так тихо, что стал слышен и шум, неясно сочившийся с верхних галерей, и даже звон кастрюль на кухне. Ответ графа прозвучал в этой тишине так ясно, что стал понятен даже стоявшим на самом верху простолюдинам. «Власть — тяжкая и неблагодарная ноша, император. Лишь крайняя необходимость и безвыходное положение способны заставить меня принять подобное предложение». «Хмурое тяжело», Император глянул на стоявшего перед ним. Затем задумчиво сгреб свою роскошную бороду в кулак и протянул по всей длине. «Хорошо сказал». Потом помолчал и словно хотел заглянуть в самую глубину сердца своего собеседника, внимательно посмотрел в его ярко-зеленые глаза. Вздохнул непонятно чему и взмахнул жезлом, давая понять Герольду, что прием окончен.